Глава пятнадцатая. «Ну и что мне теперь делать?» — беспомощно спросил Антон, глядя на меня несчастными глазами. Я пожала плечами. «Жениться? Воспитывать наследника?» «Не хочу!» Ужаснулся парень. «Совсем не хочу!» «Нужно было раньше думать о последствиях». Менторски произнесла я. «Вы предохранялись?» «Ну, не помню», — промямлил Тоша. «Интересный ответ», — фыркнула я. «Презерватив ты использовал?» «Нет», — буркнул Антон. «И удивлен, что Лера забеременела?» — захихикала я. «Ты вообще знаешь, откуда дети берутся? Полагаешь, из капусты? Или их аист приносит?» «Бедной птичке тяжело тащить в клюве трехкилограммовый кулек. Иногда она его роняет, и младенец попадает не по адресу. Неужели трудно было зайти в аптеку?» «Я считал, что Лера таблетки пьет», — начал оправдываться Антоша. «Пожалуйста, помоги». «Как?» — спросила я. «Поговори с Романом», — взмолился Антон. «Объясни, что я не люблю Леру. Пусть она аборт сделает». Мне стало смешно. «Гениальная идея!» «Думаешь, Звягин станет уговаривать Валерию избавиться от ребенка? Тебе не семь лет, чтобы прятаться за спину отчима». «Я не хочу жениться. Мне не нужны ни Лера, ни дети», — застонал Тоша. «Роман может убедить Марину Иванну. Пусть она велит дочери пойти к врачу». «Как убедит?» — уточнила я. Антон насупился. «Например, пригрозит ей увольнением». «Это очень некрасиво», — возмутилась я. «И подло». Никогда не пойду к Звягину с таким предложением, и вообще, в совершенной глупости тебе придется разбираться самому. Пожалуйста, помоги, тупо повторил приятель. Даже не проси, решительно отрезала я, сам беседуй с отчимом. Нет, я придумал другой выход. Вдруг обрадовался Тоша, а вот прямо сейчас меня озарило. Степа, давай поженимся. А, сию секунду, пойдем в ЗАГС. Мне захотелось надеть ему на голову пластиковую упаковку на дне которой остались лужицы майонеза. Антон схватил меня за руку и забормотал: «Лера, это случайный эпизод в моей жизни. Не могу жить с девушкой, которая не вызывает у меня никаких чувств, кроме отторжения». Я понял, она подлый человек. Не поговорила со мной о беременности, притащила мать, загнала меня в угол. Я не хотел с ней встречаться, она сама настаивала, приставала, и вон что вышло. «Ты еще всего не знаешь. Сейчас расскажу, во что она меня втянула. Степа, Роман меня убьет, когда узнает. Слушай». «Я отпрянула от друга. Не хочу. Пожалуйста, помоги». Исполнил надоевший припев Антон. «Если мы сейчас побежим в ЗАГС, скажем, что ты беременна, очень попросим заведующие, на колени упадем. Она нас без очереди распишет». «Все так делают. В ЗАГСах работают добрые люди, а не тем, кто родить должен, навстречу идут. Я возьму свидетельство о браке и покажу Лере. Она поймет, что не быть ей моей женой и отправится на аборт. Пожалуйста, помоги». «Нет», — брезгливо ответила я. «Ну почему?» — чуть не заплакал Тоша. «По какой причине ты не желаешь расписаться с Лерой?» — осведомилась я. «Неужели ты не поняла?» — изумился Антон. — Я не люблю ее, люблю тебя. Я встала. — А я не люблю тебя. И после этой беседы потеряла к тебе уважение. — Степа, не уходи, — взвыл пасанок Романа. — Дай расскажу все, послушай. Но я уже неслась к двери, жалея о том, что не могу немедленно принять душ. Не верилось, что Антон оказался таким подлым. Надо же, парень, приспокойно спавший с Валерией, признавался в любви ко мне. А его предложение пойти с ним в ЗАГС? Что у Антона с головой? У него там завелись мыши и сгрызли мозг? Первый, кого я увидела в торговом зале, оказалась официантка Аня, которая стояла около стендов с губной помадой. «Спасибо за сертификат», — заговорила она, «только подарочные наборы уже закончились, и мне предложили самой выбрать товар. А здесь так много всего, глаза разбежались. «Стёпа!» — окликнул сзади женский голос. «Хорошо, что я тебя увидела». Мне, прекрасно знавший говорившую, не хотелось оборачиваться. Но я нахожусь на работе, и мои желания никого не интересуют. Я повернулась и спросила, «Что случилось, Екатерина?» «Меня временно назначили на место Ирины», — смущенно сообщила Фурсина. «Знаю», — кивнула я. «Ты... вы...» э... «Теперь вроде как моя начальница» еще сильнее сконфузилась Катя. «Я навесила на лицо улыбку. Главное, у нас господин Арни. А я его первая заместительница, а ты — вторая. Мы по-прежнему на «ты»?» — обрадовалась Катя. «Очень странно было бы вдруг начать выкать друг другу», — прощебетала я. «Прекрасно, что ты здесь. Помоги Ане подобрать косметику. Она наша вип-клиентка». Катя прикусила губу. Один ноль в мою пользу, Фурсина плохо знает ассортимент. Представляю, какие эмоции бушуют в ее душе. Лично я, очутившись в баке, не видела разницы между румянами розовая вишня и вишневая роза. Не могла объяснить, почему у туши с эффектом накладных ресниц изогнутая щеточка. И первые полгода чувствовала себя, как пень в саду орхидей. Надеюсь, Катерина сейчас в том же положении. «Проконсультируй Анечку по новинкам». Плеснула я масло в огонь. «Наверное, наша покупательница пока не в курсе, как наносится пудра в капсулах. Она появилась у нас в субботу». «Что это такое?» Мгновенно полюбопытствовала Аня. Я посмотрела на Катю, отметила ее испуганный вид и продолжила. «Анечка, оставляю вас с профессионалом. Екатерина работает со мной в одном отделе. Она непременно объяснит, И про капсулы, и про тройные спонжи даст протестировать тушь «Голубой слон» и «Японское чудо». Правда, Катюша?» «Ага», — выдавила из себя доносчица. Степа, тебе в офис звонила Мария Горская. Напоминала о репетиции шоу. Я взглянула на большие часы, украшавшие стену. Спасибо, Катя, уже выезжаю. Советую тебе взять корзиночку, чтобы в нее складывать отобранный товар». Катерина огляделась. «Где они?» «У центрального входа», — милостиво объяснила я. «И еще прихвати черепашку». «Кого?» — жалобно пропищала Фурсина. Я вскинула брови. «Черепашку! Ах, черепашку!» — протянула Екатерина, пытаясь найти выход из щекотливого положения. «Ну да, конечно, извини, не расслышала. Так я пойду?» «Поторопись, пожалуйста», — нежно попросила я интриганку. «Побуду пока с Анечкой, чтобы ей скучно не было. Подождем тебя с черепашкой». Екатерина ввинтилась в толпу, а я, забыв стереть сладкое выражение с лица, смотрела ей вслед. «Надеюсь, мерзавка на грани истерики. Она понятия не имеет, что проволочные емкости, в которые покупатели складывают товар, бывают двух форм и размеров. Большая круглая именуется черепашкой, а маленькая квадратная — бегемотом». «Она тебе не нравится?» — спросила Аня. «Что, так заметно?» — напряглась я вела себя очень вежливо. «У нас служит поваром Елена Сергеевна. Я с ней тоже мила до невозможности», — засмеялась девушка. «Убить тетку охота, но стараюсь ей улыбаться». «Пройти разрешите?» — пропел рядом нежный голос. Я посторонилась и увидела Валерию, которая, гордо вскинув подбородок, проплыла мимо нас с Аней в сторону служебного коридора. Небось, красота неземная спешит к своей драгоценной маменьке на склад». «Сейчас в кафе твой парень сидел», неожиданно поинтересовалась официантка, тоже провожая Валерию взглядом. «Друг», — уточнила я. Аня хмыкнула. «Не хочешь говорить правду, не надо, но вон та девица с ним роман крутит. С чего ты взяла?» — нахмурилась я. «Они в башмачок часто заходят», — объяснила Аня. «Я никогда в чужие дела не лезу. Меня клиенты не интересуют. Если народ не буянит, по счету платит, Пусть делает, что хочет, но ты мне сертификат подарила, поэтому предупреждаю. Держись от того парня подальше. Почему? — быстро спросила я. Анна начала перебирать губную помаду. Есть такие типы по виду, как шурик из операции И и кавказской пленницы. Недотепы в клетчатой рубашке, вроде щенка, которого так и хочется погладить, а на самом деле они настоящие твари, «И эта Лара тоже хороша». «Может, Лера?» — поправила я. «Точно», — обрадовалась Аня. Раньше красотка с другим мужчиной к нам пару раз заглядывала. Тому лет сорок, может, чуть больше, и за километр видно, что богатый. Лера к нему так и липла, прямо в рот заглядывала, а потом он с ней поругался, буквально наорал и ушел. Девчонка в туалет убежала, просидела там долго, вышла с красными глазами, понятно, что плакала. Я ее пожалела даже, не вслух про себя. У красивых всегда с личной жизнью плохо. Хотят себя подороже продать. С простыми парнями не гуляют, думают. Им из-за внешности олигарх положен. Но на всех где богатеньких найти. Потом Лера с твоим парнем к нам пришла. Ну, актриса. «Антон не мой», — возразила я. «Мы просто дружим». Девушка снова влюблённой прикидывалась. Чистила официантка, не обращая внимания на мои слова да что то не верится в ее чувства в понедельник из за одного рыдала в пятницу в другого втюрилась нет у нее есть какой то расчет планку снизила антон вроде на обеспеченного не тянет недавно они помолвку отмечали шампанское пили мать ее пришла их фоткала я тогда подумала орел девицы не достался захомутала синицу радостная такая сидела и мать ее пионом цвела а Антон весь перекошенный. Я подумала, что он непременно найдет способ отженить бы увильнуть. Но ошиблась, они снова пришли. Заказали кофе с пирожными, подаю им капучино, вижу коробочка на столе, и Антон Валерии кольцо на палец надевает. Я чуть чашки на пол не уронила. Отошла к бару, искоса за ними подглядываю. Неприлично в открытую пялиться, а любопытство разбирает. Вдруг Лера кольцо стаскивает, на пол швыряет и рычит. «Не надо всех за дураков держать. На нем, как на плакате написано, дешевый фейк. Где это дерьмо взял?» А он в ответ «Через интернет заказал. Камень настоящий называется Феонитарий. Посмотри внимательно. Неужели не подходит?» «Ой, что тут началось?» Анна в ажиотаже всплеснула руками. «Красотка чуть его не убила, в разнос пошла». Обозвала дураком, у которого не только руки, но и мозг кривой. Мол, нет на свете феонитария, есть феонид, И ни один человек его за бриллиант не посчитает, только такой тупой, как Антон. Он колечко с пола подобрал, на стол положил, так Мымрина снова его швырнула. Потом вскочила, и, хрясь каблучищем по кольцу, тот в пыль и рассыпалась. Заорала, пошел вон, идиот, и к двери двинула. У парня такое лицо сделалось, мне прям захотелось его утешить, я собралась даже к нему подойти, но тут тетка, сидевшая за соседним столом, вдруг к Антону подсела. О чем они говорили, я не слышала, но он потом убежал, мобильник свой на столе забыл, через полчаса назад прилетел и ко мне с вопросом, не видела мой сотовый. Я трубку отдала, так красавчик, даже спасибо не сказал, ста рублей за то, что мобилу сберегла, не предложил, жмотина. «Ой, он мне страшно не нравится. Держись от него подальше. Знаешь, какие гады встречаются. У нас в кафе девчонка работала, Мила Строкова. Так муж ее бил. Хитрый мерзавец. Лицо не трогал, по телу колотил». Аня осеклась. «Извини, нафиг тебе истории про моих знакомых. Но послушай меня, не гуляй с Антоном. Он гаденыш. Спасибо за совет». Тихо поблагодарила я. Мы с ним были друзьями, но, похоже, приятельские отношения себя изжили. Не расстраивайся. Принялась утешать меня Анна. Мужики все скоты, с ними можно долго прожить и, бац, дерьмо получить. Мой папашка от мамы после 15 лет счастливого брака ушел к молоденькой свильнул. Алименты платил с официальной зарплаты, которая у него 10 тысяч, остальное ему шеф в конверте кисовал. «Обещал мне институт оплатить, и фигушки. Вот в официантках и бегаю». Недолго, правда, счастье папочкиной длилось. Помер от инсульта. «Вон Екатерина идет. Тебе, наверное, не хочется с ней опять сталкиваться?» «Угадала», — кивнула я. «Удачных тебе покупок. Потом встретимся, я тебе еще купонов дам. Приходи в башмачок, всегда угощу капучино бесплатно. Не осталось в долгу Аня».